Глава 17. Персонаж Червь-сознание Когда я изучал, как развивалась история в течение 28 веков, начиная со времен Гомера, то думал, что смогу пропустить тысячу лет и перейти от IV века сразу к эпохе Ренессанса. Ведь согласно учебнику истории, по которому я занимался на последнем курсе университета, в период раннего средневековья познавательная деятельность человека находилась в упадке, а монахи с волнением обсуждали, например, такие вопросы, сколько ангелов танцуют на конце булавки. Имея привычку все подвергать сомнению, я попытался заглянуть глубже и обнаружил, что на самом деле в средневековую эпоху интеллектуальная жизнь была достаточно активной. но скрывалась при помощи поэтического кода. Когда люди поняли, что такое метафора, стало ясно, что вопрос, сколько ангелов танцует на конце булавки, относится не к метафизике, а к физике. Предметом обсуждения является строение атома, насколько мелко-малое. Для обсуждения вопросов психологии средневековые ученые придумали еще одну пышную метафору «червь сознания». Представьте существо, которое может проникнуть в мозг и узнать все о человеке, его мечты, страхи, сильные и слабые стороны. А теперь вообразите, что этот червь сознания наделен силой, позволяющей вызывать события. Значит, он способен сделать так, чтобы произошло определенное событие, связанное с уникальным характером человека, которое даст толчок единственному в своем роде приключению, квесту, и заставит использовать все имеющиеся возможности, будь то трагедия или самореализация, квест позволит выявить все его человеческие качества. Читая об этом, я не мог не улыбнуться, потому что сценарист именно такой червь сознания. Мы тоже проникаем в своего персонажа, чтобы узнать его особенности и потенциал, а затем придумываем события, связанные с его уникальным характером, побуждающее происшествие Для каждого героя свое событие, для одного – получение богатства, а для другого – его потеря. Мы создаем то событие, которое наиболее подходит данному персонажу и способно отправить его в квест, позволяющий максимально проявить его способности. Словно червь сознания мы исследуем внутреннюю сущность человека, выражая ее посредством поэтического кода. Века проходят, но наше внутреннее содержание остается неизменным. Как заметил Уильям Фолкнер, человеческий характер – это единственная тема, которая не устаревает. Персонажи – это нереальные люди. Персонаж является человеком не больше, чем Венера Милоска, реальной женщиной. Персонаж – это произведение искусства, метафора, описывающая человеческую суть. Мы обращаемся с героями произведений так, словно они действительно существуют. Однако это не так. Наделяем их понятными и узнаваемыми качествами, а живущих рядом с нами людей понимаем с трудом. Мы знаем своих персонажей лучше, чем собственных друзей, потому что они вечны и неизменны, а люди меняются. Стоит только подумать, что понимаем их, как все оказывается, совсем наоборот. На самом деле Рика Блейка из фильма «Касабланка» я знаю лучше, чем себя. Рик всегда Рик. Мне же свойственна непредсказуемость. Создание персонажа начинается с выяснения двух главных аспектов. Речь идет о характеризации и истинном характере. Мы уже говорили о том, что характеризация – это совокупность всех поддающихся наблюдению характеристик человека, которые делает его уникальным. Внешность в сочетании с манерой поведения, особенности жестикуляции и манера речи, сексуальность, возраст, уровень интеллекта, род занятий, личностные качества, установки, ценности. а кроме того, где он живет и как. За этой маской скрывается истинный характер. Что представляет собой человек, если выйти за пределы его характеризации? Каков он в реальности? Преданный или вероломный? Честный или лживый? Нежный или суровый? Смелый или трусливый? Щедрый или эгоистичный? Своенравный или нерешительный? Истинный характер проявляется через выбор, совершаемый персонажем перед лицом дилеммы. Каково решение, которое человек принимает под давлением обстоятельств, таков и он сам. Чем сильнее давление, тем в большей степени выбор соответствует характеру. Ключом к характеру служит желание. В жизни, если мы чувствуем принуждение, самый быстрый способ освободиться, задать себе вопрос, чего я хочу, дать на него честный ответ, а затем найти в себе силы добиться исполнения задуманного. Проблемы, конечно, останутся, но появится шанс их решить. То, что происходит в реальной жизни, подходит и для вымысла. Характер появляется на свет в ту минуту, когда мы обретаем ясное понимание его желаний, не только осознанных, но и подсознательных, если речь идет о сложной роли. Спросите себя, чего хочет персонаж. Сейчас, в скором времени, сознательно, неосознанно. Вместе с ясными и правдивыми ответами придет и способность управлять этой ролью. За желанием стоит мотивация. Почему ваш персонаж хочет того, чего хочет? У вас есть свои представления о мотивах, но не стоит удивляться, если другие люди воспримут их по-иному. Приятель может подумать, что желание вашего персонажа сформировало семейное воспитание. Кто-то увидит влияние материалистической культуры. Другой обвинит во всем систему образования или укажет на генетические предпосылки, а некоторые сочтут, что вашим героем завладел дьявол. Сегодня при анализе поведения человека предпочтение отдается одному фактору, а не совокупности воздействующих на него сил, что кажется более правдоподобным. Не сводите работу над созданием персонажей к разбору случаев из практики. В настоящее время модным штампом стал эпизод жестокого обращения с ребенком, так как на самом деле мы не можем дать точных объяснений поведению человека. Как правило, чем прочнее сценарист привязывает мотивацию к конкретным причинам, Тем более слабым становится его персонаж в глазах зрителей. Необходимо серьезно продумать мотив, но в то же время сохранить некую тайну, возможно, легкий оттенок иррациональности, чтобы зрители могли использовать собственный опыт и вообразить нечто большее в предложенном вами характере. Например, в драме «Король Лир» Шекспир показывает одного из самых сложных своих злодеев Эдмонда. После сцены, в которой говорится о том, что в злоключениях человека виноваты звезды, Еще одно объяснение поведения. Эдмонд в своем монологии со смехом произносит «Я то, что я есть, и был бы тем же самым, если бы самая целомудренная звезда мерцала над моей колыбелью». Эдмонд творит зло исключительно ради удовольствия, а разве что-то кроме этого имеет значение? По утверждению Аристотеля, нас мало интересует причина поступков человека, если мы видим то, что он делает. Характер — это решение, которое герой принимает, выбирая предстоящее действия. Когда поступок уже совершен, причины начинают терять свое значение. Зрители приходят к пониманию персонажа разными путями. Многое может сказать физический образ и сеттинг. Но аудитории известно, что внешняя сторона неравнозначна реальности, а характеризация отличается от истинного характера. Тем не менее маска, которую носит персонаж, является важной подсказкой к тому, что, возможно, скрывается за ней. Подсказкой послужит и то, что о персонаже говорят другие герои. Как известно, то, что скажет один человек о другом, не всегда оказывается правдой. А если иметь в виду корыстные цели людей, но зрителям полезно знать, кто говорит и о чем. Слова персонажа о самом себе тоже не обязательно правдивы. Мы слушаем, но не спешим им верить. На самом деле персонажи, которые все о себе знают и произносят длинные монологи, призванные убедить нас в том, что они именно такие, какими себя описывают, не только навевают скуку, но и кажутся фальшивыми. Люди редко понимают самих себя, если такое вообще случается, а когда им это удается, они не способны объясниться честно и исчерпывающе. В их словах всегда есть подтекст. Если по чистой случайности персонаж говорит о себе правду, Мы не будем знать, что это действительно правда, до тех пор, пока не увидим, как он совершает выбор под давлением. Объяснения героя должны быть подтверждены или опровергнуты действием. В фильме «Касабланка» Рик говорит «Я не стану рисковать ни за кого». И в то же время мы думаем «Хорошо, Рик, но все еще впереди». Мы знаем Рика лучше, чем он знает самого себя, И его заблуждение очевидно. В будущем он много раз будет идти на риск ради других людей. Многомерность персонажа Измерение является наименее изученным понятием в области создания персонажа. Когда я был актером, режиссеры настаивали на том, чтобы, цитируя, характеры были законченными, трехмерными, и я старался сделать все для выполнения их требования. Однако на мой вопрос, что же подразумевается под измерением и как создать хотя бы одно, не говоря уже о трех, Прямого ответа они не давали, начинали бормотать что-то о репетициях, а затем куда-то сбегали. Несколько лет назад один продюсер рассказал мне, что, по его мнению, означает трехмерность главного героя. Это звучало следующим образом. Джесси только что вышел из тюрьмы, но, находясь в заключении, он занимался изучением финансового дела и инвестиций. Поэтому стал специалистом по акциям и ценным бумагам. И при этом танцует брейк-данс. Кроме того, он получил черный пояс по карате и неплохо играет на саксофоне. Его Джесси был плоским, как поверхность стола, некий набор особенностей человека, связанных с именем. Украшая главного героя причудливыми чертами, вы ни в коей мере не помогаете раскрыть его характер и вызвать сочувствие. Более того, его экстравагантные особенности могут затмить его истинную сущность и заставят вас держаться подальше от него. Согласно одному из основных научных положений, яркий характер отличается одной доминирующей особенностью. В качестве примера часто приводится честолюбие Макбета. Именно это гипертрофированное качество, как утверждают ученые, делает его великим. Данная теория абсолютно неверна. Если бы Макбет был просто честолюбивым человеком, не появилась бы пьеса. Он просто одержал бы победу над англичанами и стал править Шотландией. Макбет представляет собой блистательно воплощенный характер именно благодаря противоречию между его честолюбием с одной стороны и чувством вины с другой. На основе этого глубокого внутреннего конфликта и возникает его страсть, сложность и поэтичность. Измерение предполагает противоречие. Оно может существовать внутри сильного характера, честолюбие в сочетании с чувством вины, или между характеризацией и истинным характером, обаятельный вор. Эти противоречия должны быть согласованными, вряд ли вам удастся добавить многомерность персонажу, если на протяжении фильма он будет изображаться как хороший парень, а затем вы заставите его ударить кошку. Вспомните Гамлета, которого можно считать одним из наиболее сложных персонажей в истории литературы. В образе Гамлета присутствует не три, а десять, двенадцать, а то и бесконечное количество измерений. Он кажется нам религиозным человеком, пока не начинает богохульствовать. В отношениях с Афилией сначала ведет себя как любящий и нежный человек, затем проявляет к ней бессердечие, даже садизм. Он отважен, потом труслив, бывает и осторожен и совершает импульсивный и неосмотрительный поступок, когда закалывает человека, прячущегося за занавесом, даже не зная, кто это. Гамлет безжалостный и сострадательный, гордый и жалеющий себя, остроумный и печальный, усталый и энергичный. рассудительный и растерянный, здравомыслящий и безумный. Он воплощение простодушной житейской мудрости и искушенной простоты, средоточие противоречий практически всех известных нам человеческих качеств. Присутствие в персонаже различных измерений завораживает, противоречия в характере или поведении приковывают внимание зрителей. Следовательно, главный герой должен быть наиболее многомерным из всех действующих лиц, чтобы сопереживание аудитории сфокусировалось на нем. Если этого не будет, центр добра сместится. Вымышленная вселенная распадется на части, а аудитория утратит эмоциональную уравновешенность. Рекламная кампания фильма «Бегущий по лезвию бритвы» позиционировала его так, чтобы вызвать сочувствие зрителей к Рику Декарту в исполнении Харрисона Форда. Но когда люди оказывались в кинозале, то начинали сопереживать репликанту Рою Бати, актер Рутгер Хауэр, обладавшему более высокой степенью многомерности. Поскольку центр добра перемещался на антигероя, эмоциональная растерянность зрителей приводила к уменьшению их энтузиазма. В результате фильм, которому прочили огромный успех, стал всего лишь культовым фильмом. Состав действующих лиц По сути, главный герой определяет состав действующих лиц. Все другие персонажи присутствуют в истории главным образом из-за отношений с ним и так или иначе помогают подчеркнуть различные измерения его сложной натуры. Положение сравнимо с солнечной системой, главный герой Солнца, роли второго плана, планеты, вращающиеся вокруг него, А эпизодические персонажи их спутники, и все они удерживаются на своей орбите благодаря силе притяжения, находящейся в центре звезды. Представим гипотетического главного героя. Это забавный оптимист, который становится угрюмым и циничным. Он сострадателен, потом жесток, сначала бесстрашен, а затем труслив. Такая четырехмерная роль требует, чтобы его окружали действующие лица, которые помогут показать присущие ему противоречия. Он сможет по-разному реагировать на поступки каждого из них и взаимодействовать с ними в разное время и в разных местах. Эти вспомогательные персонажи должны дополнять главного героя, чтобы сложность его характера показывалась последовательно и вызывала доверие. Например, персонаж А провоцирует проявление печали и главного героя, а персонаж Б помогает обнаружить жизнерадостную, оптимистическую сторону его характера. Персонаж В пробуждает в нем нежность и бесстрашие, в то время как персонаж Г заставляет его сначала сжаться от страха, а потом в ярости наброситься с кулаками. Создание и разработка персонажей А, Б, В и Г диктуются потребностями главного героя. Их главное предназначение заключается в том, чтобы через действия и реакции сделать понятной достоверной сложность центральной роли фильма. Несмотря на то, что персонажи второго плана должны быть менее значительными, чем главный герой, они тоже могут быть сложными. Например, двухмерный персонаж А поначалу кажется прекрасным и нежным, но ему придется принимать вынужденное решение, и тогда проявится его безразличие и мягкотелость. Даже одно измерение способно способствовать созданию великолепной вспомогательной роли. Так для персонажа Б может быть характерно, как в случае с Терминатором. Только одно противоречие – машина и человек. Если бы Терминатор оказался просто роботом или человеком из будущего, он не вызвал бы такого интереса у зрителей. Однако в нем соединяется и то, и другое, и это измерение делает его выдающимся злодеем. Материальный мир, как и социальный, это аспект характеризации персонажа, который включает, например, его профессию или соседей. Таким образом, измерение персонажа может быть создано с помощью простого противопоставления. Если показать обычного человека на фоне экзотической предыстории или странную таинственную личность в рамках традиционного общества, то это сразу же вызовет интерес зрителей. Эпизодические роли должны иметь одно измерение, но не быть скучными. Вам следует наделить каждую из таких ролей яркой особенностью, ценный именно в тот момент, когда мы видим ее на экране, но не более того. Предположим, главная героиня впервые приезжает в Нью-Йорк и, выйдя из здания аэропорта Кеннеди, с нетерпением ждет того момента, когда сможет совершить первую поездку по городу с нью-йоркским таксистом. Как изобразить его? Станет ли он философствующим чудаком в бейсбольной кепке, одетой козырьком на бок? Надеюсь, что нет. В фильмах о Нью-Йорке в течение последних 60 лет каждый раз, когда герой садится в такси, там оказывается именно такой немножко чокнутый водитель. Может быть стоит придумать с первого молчаливого таксиста, в этом случае героиня попытается завязать с ним разговор о бейсбольной команде Янкис, баскетбольной команде Никс, городской мэрии, но он только поправит свой галстук и продолжит управлять машиной. Она откинется на спинку сидения, пережив свое первое разочарование от пребывания в Нью-Йорке. С другой стороны, это может быть яркий представитель сообщества таксистов, эксцентричный человек со скрипучим голосом, но невероятно любезный, который научит героиню правилам выживания в большом городе, как носить сумку, придерживая ее на животе, и где хранить жестяную банку со сбережениями. Затем привезет ее в Бронкс, возьмет с нее 150 долларов за поездку и скажет что она на манхэттене из услужливого водителя он превратится в вру и подлеца противоречие между характеризацией и истинной сутью этого человека тогда на протяжении всего фильма зрители будут ждать его снова потому что сценарист никогда не наделяет многомерностью персонажей которых не планирует использовать еще раз если этот водитель уже не появится все останутся очень недовольными Поэтому не следует пробуждать у аудитории ложные ожидания, делая эпизодические роли более интересными, чем это необходимо. Все действующие лица фильма вращаются вокруг центральной звезды, главного героя. Роли второго плана возникают в тесной связи с протагонистом и разрабатываются таким образом, чтобы в полной мере раскрывать его многомерность. Вспомогательные персонажи нужны не только главному героя, ведь они помогают друг другу выявлять собственные измерения. Если персонажи третьего порядка появляются в сценах с участием главного героя и других ведущих действующих лиц, то и они способствуют раскрытию их многомерности. Надо добиваться, чтобы в любой сцене каждый персонаж демонстрировал качество, раскрывающее различные измерения других героев, а вместе они образовывали единую систему, которая удерживается благодаря силе притяжения главного героя, находящегося в ее центре. Комический персонаж Все персонажи стремятся достичь своей цели в борьбе с силами антагонизма. однако драматические герои обладают достаточной гибкостью чтобы отступить перед серьезной угрозой и осознать это может меня убить комический персонаж на такой поступок не способен для него характерна безрассудная одержимость если вам не удается создать действительно смешной персонаж то чтобы решить эту проблему надо найти для него манию. когда политическая сатира аристофана и фарсовая мелодрама минандра стали достоянием истории комедия превратилась в непристойную бедную родственницу трагедии и эпической поэзии. Однако за время, прошедшей с эпохи Ренессанса, Гальдони в Италии, Мольер во Франции, Шекспир, Джонсон, Уичерли, Конгрив, Шеридан, а позже Шоу, Уайльд, Ковард, Чаплин, Аллен и другие авторы из Англии, Ирландии и Америки, обладающие блестящим остроумием, подняли ее до уровня того блистательного искусства, которым комедия является и сегодня. Совершенствуя свое искусство, эти великие мастера пришли к пониманию того, что комический характер возникает, когда герой приобретает юмористическую окраску благодаря незамечаемой им самим навязчивой идее. Мольер приобрел известность созданием пьес, высмеивающих мании главного героя. Скупой, мним и больной, мизантроп. Причем подойдет любая, это могут быть, например, туфли. Так, Эмила Маркос стала объектом всеобщих шуток из-за того, что не осознавала своей невротической потребности в приобретении туфель, общее количество которых в ее коллекции, по некоторым подсчетам, составляло около трех тысяч пар. Однако во время судебного процесса по вопросу уплаты налогов, проходившего в Нью-Йорке, она сказала, что у нее только 200 пар, и ни одна ей не подходит. Согласно ее заявлению, все это подарки обувных компаний, которые никогда не присылали ей обувь нужного размера. В сериале «Все в семье» один из героев Арчи Банкер, актер Кэрол О'Коннор, одержимый расист. Но пока он этого не понимает, мы воспринимаем его как клоуна и смеемся над ним. Однако комедия закончилась бы, если бы он повернулся к кому-нибудь и сказал «Знаете ли, а я человек, который разжигает расовую ненависть». В фильме «Выстрел в темноте» в загородном доме Бенджамина Беллона актер Джордж Сондерс убивают шофера. На месте преступления появляется человек, абсолютно убежденный в том, что он лучший в мире детектив, капитан Жак Клузо. Его играет Питер Селлерс. Он решает, что убийство совершил Беллон, и встречается с ним в бильярдной. Предъявляя собранные улики, Клузо рвет сукно бильярдного стола и роняет на пол кии а затем, подводя итог, говорит «А потом вы убили его в приступе ревности». Клозо поворачивается, чтобы уйти, но направляется в противоположную от двери сторону. Мы слышим звук удара, когда он врезается в стену. Потом отступает назад и произносит с ледяным спокойствием «Глупые архитекторы». В фильме «Рыбка по имени Ванда» главная героиня Ванда, актриса Джеймили Кертис, опытная преступница, страстно увлекается мужчинами, которые говорят на иностранных языках. Отто, актер Кевин Кляйн, несостоявшийся агент СРУ, убежден в том, что он интеллектуал. Хотя, как замечает Ванда, делает ошибки, например, думает, что лондонская подземка – это подпольная организация. На английском языке «лондонская подземка» Звучит как London Underground, где слово underground переводится как метрополитен, подземка, подпольная организация, подполье. Кен, актер Майкл Палин, настолько одержим любовью к животным, что Отто пытает его, съедая у него на глазах принадлежащую ему золотую рыбку. Арчи Лич, актер Джон Клис, страдает от навязчивого страха позора, которому, по его утверждению, подвержены все англичане. Однако в середине фильма Арчи осознает свою манию, и вместо комического главного героя появляется романтический персонаж. Арчи Лич превращается в этакого Керри Гранта. Настоящее имя Керри Гранта – Арчи Лич. Три совета по созданию кинематографических персонажей. Первое. Предоставьте актеру возможность творить. Этот известный голливудский совет призывает сценариста дать каждому актеру максимальную возможность использовать свои творческие способности. Не пишите слишком много и не перегружайте страницы подробным описанием действий, жестов и тембра голоса. Боб облокачивается на кафедру, скрещивает ноги, упирает одну руку в бок Он смотрит поверх голов студентов, задумчиво приподняв бровь. Реплика Боба флегматично бла-бла-бла-бла-бла. Если актер увидит сценарий с такими подробными описаниями, он сразу же отправит его в макулатуру, думая при этом, им нужен не актер, а марионетка. Или, согласившись играть в этом фильме, возьмет красную ручку и вычеркнет эту чепуху. Все приведенные подробности не имеют смысла. Актеру надо получить ответ на несколько вопросов. Чего я хочу? Почему я этого хочу? Как я собираюсь добиться желаемого? Что мне мешает? Какие могут быть последствия? Он играет своего персонажа, основываясь на подтексте, который предполагает достижение цели в борьбе с силами антагонизма. Во время съемок он будет говорить и делать то, что необходимо по сценарию. Но в создании характеризации персонажа должен принимать такое же, если не больше, участие, что и сценарист. Мы должны помнить, что в отличие от театра, где, как мы надеемся, наша работа будет представлена в сотнях, если не в тысячах постановок, дома из за границей, сегодня и в будущем, в кинематографе будет только одна постановка, только одно выступление каждого из персонажей, навсегда зафиксированное на пленку. Сотрудничество сценариста и актера начинается, когда первый перестает видеть воображаемое лицо героя, и представляет в его роли конкретного человека, который идеально для нее подходит. Если сценарист чувствует, что он станет идеальным воплощением его главного героя и представляет его во время написания сценария, то будет постоянно помните о том, что для создания сильных эпизодов прекрасному исполнителю нужно очень мало подсказок. Тогда не придется писать такое. Барбара протягивает Джеку чашку. «Ты не хочешь чашку кофе, дорогой?» Зрители видят, что в руках у героини чашка кофе, ее жест говорит «не хочешь выпить кофе». Актриса чувствует по отношению к партнеру нежность, дорогой. В этом случае актриса, которая понимает, что лучше меньше да лучше, повернется к режиссеру и скажет «Ларь, мне действительно нужно говорить, ты не хочешь чашку кофе, дорогой». Я имею в виду, что я и так протягиваю ему эту злосчастную чашку, верно?» Может быть, просто вырезать реплику? Реплику исключают. Актриса прекрасно исполняет сцену, молча протягивая партнеру чашку кофе. А сценарист злится. Они безжалостно кромсают мои диалоги. Второе. Полюбите всех своих персонажей. Мы нередко видим фильмы, в которых собраны прекрасные персонажи, но один просто ужасен. Стараясь понять причины, мы осознаем, что сценарист ненавидит этого героя. Он упрощает и унижает его при каждой возможности. И я никогда не понимал, как такое возможно. Почему сценарист ненавидит созданный им самим персонаж? Это же его ребенок. Как можно относиться с ненавистью к тому, кому вы дали жизнь? С радостью примите всех придуманных вами, особенно плохих людей. Все они заслуживают вашей любви. Гейл Энн Хёрт и Джеймс Кэмерон наверняка любили созданного ими Терминатора. Посмотрите, сколько чудесных вещей они для него насочиняли. В комнате Мотеля он пытается отремонтировать свой глаз с помощью ножа Эксакта. Стоя над раковиной, вынимает его из глазницы, опускает в воду, вытирает кровь полотенцем, надевает черные очки Гаргойл, чтобы скрыть дыру. Затем смотрит в зеркало и приглаживает спутанные волосы. Глядя на это, пораженные зрители думают, он только что вынул собственные глаз, и ему не наплевать на то, как он выглядит. дон да он тщеславен. Затем раздается стук в дверь. Когда терминатор поднимает голову, камера начинает показывать происходящее с его точки обзора, и мы видим экран его компьютера, наложенный на картинку с дверью. На экране появляется список возможных ответов в случае стука в дверь «Уходите». «Пожалуйста, зайдите позже, отцепись, пошел вон, придурок». Мы видим, как курсор двигается вверх и вниз по этому списку, пока терминатор не принимает решение и не останавливает свой выбор на фразе «пошел вон, придурок». Мы имеем дело с роботом, у которого есть чувство юмора. Теперь он пугает нас еще больше, потому что благодаря таким кадрам мы перестаем понимать, что от него можно ждать, и, следовательно, представляем самое худшее. Только те сценаристы, которые любят своих персонажей, способны придумать такие моменты. По поводу злодеев можно дать еще один совет. Если ваш персонаж вообще не способен на хорошие поступки, и вы проникаете в его сущность, спрашивая себя, что бы я сделал, если бы был на его месте, то постарайтесь во всем разобраться. Иными словами, не надо действовать так, как поступают злодеи. «Самые обаятельные люди, которых мы можем встретить в жизни, социопаты, отзывчивые слушатели, которые ведут нас к пропасти, одновременно демонстрируя глубокую озабоченность нашими проблемами». Один журналист как-то заметил в разговоре с Ли Марвином, что тот на протяжении 30 лет выступает в роли злодеев и должно быть всегда играть с плохих людей ужасно. Марвин улыбнулся и сказал, я «Я не играю плохих людей». Я играю людей, которые каждый день ведут борьбу с повседневными проблемами, стараясь максимально использовать то, что дает им жизнь. Другим они могут казаться плохими, но я никогда не играю плохих людей. Вот почему Марвин выглядит великолепным злодеем. Актер был настоящим мастером своего дела, глубоко разбирающимся в человеческой природе, ведь никто и никогда не считает себя плохим человеком. Если вы не можете любить своих персонажей, не пишите о них. С другой стороны, не позволяйте своим симпатиям или антипатиям в отношении какого-либо персонажа приводить к появлению в вашем сценарии мелодраматизма или стереотипов. Любите их всех, но не теряйте ясности мыслей. Третье. Создание персонажа неотделимо от самопознания. Эпиграф. «Все, что мне известно о природе человека, я узнал в процессе познания самого себя». Антон Павлович Чехов Где мы находим своих персонажей? Отчасти это происходит благодаря наблюдению за другими людьми. Писатели и сценаристы нередко носят с собой блокноты или диктофоны и, увидев что-то интересное, собирают разрозненные кусочки жизни, чтобы заполнить свои картотеки случайными материалами. Когда их воображение иссякает, они обращаются к ним в поисках идей. Мы наблюдаем за тем, что происходит в жизни, но было бы ошибкой переносить все на бумагу. Очень редко можно встретить людей, которые столь же сложны, как персонажи и также четко очерчены. Мы же, как и доктор Франкенштейн, собираем персонажей из отдельных найденных нами частей. Сценарист берет аналитический ум своей сестры, соединяет его с остроумием одного из друзей, добавляет к этому коварство кошки и безрассудное упорство короля Лира. Мы заимствуем самые разные осколки человеческого существования, найденные где угодно фрагменты наблюдений и фантазий, создаем из них наполненные противоречиями измерения, а затем превращаем их в существа, которых называем персонажами. Наблюдение — это источник характеризации, но глубокое понимание характера возникает по-иному. Создание всех тонких и ярких характеров основывается на самопознании. Горькая правда жизни учит нас, что в этой юдоле слез есть только один человек, которого мы действительно знаем, и это мы сами. Фактически мы всегда одни. Тем не менее, несмотря на дистанцию, которая постоянно существует между нами и другими людьми, различия в возрасте, поле, биографиях и культуре, можно честно признать тот факт, что между всеми жителями нашей планеты гораздо больше сходства, чем различия. Все мы люди. Нам всем свойственны одни и те же человеческие переживания». Каждая из нас страдает и наслаждается, мечтает и надеется достичь в своей жизни чего-то, обладающего реальной ценностью. Как сценарист вы можете быть уверенным в том, что люди, которые идут вам навстречу, каждый по своим делам, думают и чувствуют почти так же, как и вы. Поэтому, когда вы пытаетесь представить, как повели бы себя в определенных обстоятельствах, будь вы на месте одного из них, честный ответ окажется самым правильным. Вы должны поступить по-человечески, таким образом, чем дальше вы будете проникать в тайны своей человеческой сущности и лучше узнавать самого себя, тем значительнее станет ваша способность понимать других людей. Когда мы смотрим на целую галерею уникальных персонажей, появившихся на свет благодаря воображению великих рассказчиков от Гомера де да Шекспира, Диккенса, Остин, Хомингуэя, Уильямса, Голдмана, и всех других прекрасных мастеров, и понимаем, что все они возникли на основе единой человеческой природы, мы испытываем чувство изумления и восхищения.